Помню, например, очерк «Кареты у подъезда» о персональных машинах. Он тогда много шума в Москве наделал. Статьи были не просто острыми, а я бы сказал, дерзкими по тем временам. Полторанина вызвали в ЦК, перед этим позвонили мне, спросили, как оцениваете. Я сказал, что поддерживаю. Бурную реакцию вызвали публикации в московском «Комсомольце» о наркомании, проституции, об организованной преступности. До этого об этом никогда не писали. В общем, московские городские газеты перестали быть тихими и послушными, и я это только приветствовал. Когда мне пытались подсказать, что уж не стоит так критиковать и вскрывать московские проблемы, все-таки столица, я отвечал. Эти негативные явления есть? Есть. Скрывая все эти язвы и болячки, мы не заживляем их, только замазываем сладким кремом, чтобы не было заметно. О любых негативных явлениях говорить надо, как бы тягостно это ни было. Встречался и с московской редакцией телевидения. Она была выделена в новую редакцию, здесь тоже назначили нового редактора, Появились интересные, а самое главное, свои столичные передачи. «Москва и москвичи», «Добрый вечер, Москва» и другие. «Московское телевидение Оживо». Естественно, очень скоро московская пресса и телевидение стали вызывать резко негативную реакцию. Я уже рассказывал, Полторанина не раз вызывали в ЦК. Однажды его держали у порога высокого кабинета несколько часов. Все это было возмутительно. Я всячески его защищал. Все время жаловались Горбачеву, и он мне во время работы Политбюро говорил, «Вот ваш Полторанин». Я ему «наш Полторанин» хорошо руководит газетой. Тираж газеты растет. Вы лучше проследите за вашим Афанасьевым. А к тому времени, уже становилось ясно, что подписка на газету «Правда» падает, и это при том, что коммунистов заставляли подписываться на главную партийную газету. Но когда меня убрали, всем стало ясно, что Полторанину не устоять, и действительно, очень скоро его сняли с работы. Но все это было позже. А пока мы продолжали сражаться за Москву. Было запущено абсолютно все. Кадры, социальная сфера шло отставание практически по всем цифрам, заложенным в Генеральном плане развития Москвы 72 -го года. Из-за привлечения по лимиту рабочих со всей страны, а в столицу таким образом приехало около 700 тысяч человек, оказалось, что на 1986 год население Москвы превысило запланированное число на 1,1 млн. тысяч. А если прибавить к этому приезжих, гостей столицы, число которых составляло в летние месяцы 3, а зимой 2 миллиона человек, и на которых тоже не была рассчитана социальная сфера города, вот и печальный итог, свидетелями которого мы все стали. Очереди, грязь, переполненное метро, и наземный транспорт. Все существование города оказалось буквально на пределе возможного. Такое же тяжелое положение сложилось и в сфере культуры. Скажем, обеспеченность театральными местами на тысячу жителей была меньше, чем в 1917 году. Секретари ЦК и члены Политбюро первое время старались помогать. Тем более, что Горбачев постоянно их настраивал на это, особенно в первый год. Именно тогда у меня возникла идея организации ярмарок но хотелось сделать их не разовыми мероприятиями, а чтобы они стали постоянными. В каждом районе на пустующих площадках были построены избушки, лотки, с городами и республиками заключены прямые договоры на поставку овощей и фруктов, и ярмарки начались. Не везде они удались, но во многих районах превратились в настоящие домашние уютные праздники. А это тем более было важно, что в Москве праздников явно было недостаточно. С тех пор ярмарки живут, москвичи к ним привыкли, по-моему, считают их своим родным детищем, и без них сегодня жизни города уже нет.